Глава 14. В далекие-далекие времена было принято, чтобы дети наследовали дело своих родителей. Особенно это правило касалось старшего сына. Родился первенцем, будь добр, наследуй дело. Так получилось, что Разорвакль оказался в семье потомственных людоедов первым ребенком. И хотя еще задолго до появления мальчика на свет, дело семейства пришло в упадок, и его... Пришлось прикрыть. Слух о рождении нового людоеда разнесся по окрестным селам с быстротой молнии. «Вы слышали?» — судачили на базаре все знающие кумушки. «У месье Проглотини и его супруги родился сынок, сущий разбойник. Не успел родиться, как сразу запросил есть. Представляете, что из него вырастет в будущем?» К тому моменту, когда Разорваклю исполнился год, Его людоедская слава достигла самых глухих уголков округи. А когда мальчику сравнялось 16, родители поняли, что житья ему в родных краях не будет. Они попробовали пристроить его к троюродному дяде, тоже людоеду по происхождению, который вот уже много лет трудился оценщиком в ломбарде в одном из городков страны. Но дядя отказался взять племянника, сославшись на безработицу и трудные жилищные условия. Что было делать бедному Разорваклю? Хотя все эти годы он питался только растительной пищей, его земляки упорно считали его людоедом и кровожадным разбойником. Жители округи были убеждены, раз семейство занималось людоедством, значит и потомки будут идти по той же дорожке, как бы они ни отнекивались и не старались показаться настоящими агнцами. После долгих семейных споров было решено, «Разорвакль уйдет в горы и станет жить там отшельником». Ему собрали кое-что из одежды, кухонной утвари и, поплакав тихонько, чтобы не услышали соседи, проводили под покровом ночи из дома. «С тех пор я живу здесь, на этой горе, ужасьен, вот уже сколько лет», — закончил разорваколь свой печальный, но честный рассказ». Маришка и Уморушка с таким интересом внимали несчастному отшельнику, что даже забыли про суп, которым их щедро угостил Разорвакль. Им хотелось помочь несчастному и одинокому бедняге, но пока они не знали, как это сделать, и единственное, что им оставалось сейчас, это только сочувствовать. А Разорвакль, видя, как ему внимают, отводил душу. «Вот называют меня людоедом, а кто-нибудь видел, как я людей ел?» «Кто-нибудь видел?» «На охоте поймаешь рябчика, выловишь в речке карасика, выкопаешь в лесу съедобное коренье, тем и сыт. Я к людям всей душой, а они от меня в рассыпную. Разорвакль, разорвакаль. Одного имени моего боятся, пуще звери лесного. А вы имя себе поменяйте на другую, в гору переберитесь, глядишь и подружитесь с кем-нибудь». Посоветовала Маришка. Но бедняга-людоед печально махнул рукой. «Нет уж! Раз батюшка с матушкой так нарекли, грех от имени отказываться. Да и землю свою на чужую менять тоже дело непохвальное. Я тут выйду на западный склон, а деревня моя, вот она, как на ладони видна, мне и жить-то легче становится. Нет уж, попробую любовь людскую иначе заполучить». — А как? — спросила уморушка. — На силу ведь мил не будешь? — Подвиг я хочу совершить, — признался Разорвакль, подбрасывая в угасающий костер хворост. — Спасти кого-нибудь от чего-нибудь. Вдруг где-либо что-то такое случится, а я тут как тут и спасу. — В жизни всегда есть место подвигам, — кивнула головой Маришка. — Главное, нужно места эти хорошо знать. «Лучшее речки — место для подвига и не придумать», — вмешалась снова в разговор у Морушка. «Кто-то кого-то всегда там спасти может. На льдине вдруг от берега оторвет, а смельчак его вытащит». «Лето на дворе», — заметила укоризнена Маришка, «Какие льдины?» «А летом кто-то в речку упасть может», — тут же предложила другой вариант у Морушка. «Кто-то упадет, а кто-то вытащит. Разве это не подвиг?» «Подвиг», — согласился Разорвакль. «Я бы обязательно вытащил, для меня это пара пустяков. Только никто в речку не падает, вот в чем беда». «А хотя бы я упаду», — воскликнула уморушка, осененная, как всегда, внезапной идеей. «Для доброго дела могу и в речку прыгнуть». «Лучше не надо», — испугалась Маришка за подругу. «Вдруг месье разорвакль не вытащит». «Вытащу», — поклялся, стуча кулаком в грудь, бедняка-людоед. «Хоп за шиворот ты вытащу». Только надо такой момент подкараулить, когда у реки народ соберется, — деловито разъяснила своим собеседникам у Морушка. «Тогда я прыгну, а вы, Разорвакль, следом, а до тех пор в кустах хоронитесь, чтобы никто вас до времени не видел. Понятно?» «Понятно!» — радостно отозвался Разорвакль. «На том и порешили».